Глава 10. Выживание. Казалось бы, что сложного выжить в лесу в течение недели. У современного человека столько всяких приспособлений, что подобная задача кажется смешной. Да что там говорить, если многие называют это отдых. Впрочем, я и сам не сильно переживал бы, будь у меня хоть час времени на подготовку. Вот только я вошёл в царство природы практически голым. Погода в мае радует ласковым теплом днём, но в ночь столбик термометра легко может опуститься на минусовую отметку. Спать в таких условиях на голой земле черевато летальным исходом. Помимо прочего, начинают оживать всякая мерзость, которая тоже несёт угрозу здоровью, одни клещи, чего стоит. Первым делом я углубился на достаточное расстояние, чтобы никому не попадаться на глаза, но и не сильно далеко от цивилизации. Случайные грибники или охотники не в счет. Их я собирался выявлять по факту. Далее старался пребывать в постоянном движении, чтобы не замерзнуть, а главное не уснуть. Именно так умирают от холода. Благо до рассвета оставалось не так далеко, и едва сквозь ветви деревьев начало пробиваться солнце, я взялся за дело. Шалаш соорудить несложно, особенно когда под руками нож. Его я и собирался добыть, осторожно приблизившись к трассе. Раннее утро, да после бодрящей чашечки кофе. М-м. По себе знаю, что кофеин порой действует круче любого мочегонного средства. Этому способствует повышение давления. В общем, не суть, я не медик и точных процессов, что протекают в этот момент в организме, не знаю. Да мне оно и не нужно. Я лишь хочу дождаться какого-нибудь сыкуна, чтобы рожиться трофеем. В таких вопросах сильно помогает знание местности. Есть у нас в паре километров от города один удобный пятачок, на котором тормозят все, кому приспичило. По луги заход в лес с одной стороны прикрыт плотной стеной кустарника, и даже сейчас, когда листья на нём едва распустились, он прекрасно скрывает весь интимный процесс от постороннего глаза, что, собственно, мне и нужно. К тому же, утром автомобильный поток ещё скуден, и это ещё один неоспоримый плюс как для жертвы, так и для охотника, то есть для меня. Первого кандидата пришлось отпустить. Из салона его автомобиля доносился счастливый детский писк и строгий женский голос, да и водитель, не сильно стесняясь, опустошил мочевой пузырь прямо на обочине. Два следующих поступили аналогичным образом, но мне это спешить некуда, лучше перебдеть и сделать всё тихо, чем потом несколько суток от мусоров по лесам шарахаться. Словно кто-то могущественный в этот момент подслушивал мысли и сделал мне нереальный подарок. С тихим шипением на обочине замерла фура. Из кабины выскочил мужик, сжимая в руках рулон туалетной бумаги. А значит, пара минут на обыску у меня точно есть. Двигатель продолжал мерно тарахтеть, и даже водительская дверь была до конца не закрыта. Правда, в салоне может находиться напарник, но это не беда. Всегда можно закосить под заболдегу и съехать на дурака. Я потянул на себя дверь, и едва не запрыгала от счастья. Прямо за пассажирским сиденьем обнаружился пластиковый ящик с кухонной утварью. На всякий случай я ещё и в бардачок заглянул в надежде заполучить какой-нибудь нож. Ну и не сильно удивился, когда тот обнаружился поверх стального хлама, которым он обычно забивается. Заодно обув водилу на зажигалку, которая услужливо подвернулась под руку в самый последний момент. Заполучив все необходимое, я снова нырнул в лес. На операцию ушло максимум секунд двадцать. Водитель за это время едва успел штаны спустить. Судя по его тихому мату, до машины сейчас ему не было никакого дела. Он спешил оставить чистым белье. Не факт, что он и пропажу обнаружит сразу. Скорее всего, хватится уже в пути, когда настанет время обеда. Вот теперь я был готов к выживанию. Мне, собственно, и ножа для этого хватило бы, а здесь вообще клондайк. Отойдя от места преступления примерно на километр, я остановился и уже внимательно изучил имущество. Маленький ковшик объёмом примерно литров полтора, железная кружка, вилка, ложка и кухонный нож. Рядом небольшой пакет с завязанными ручками. Внутри початая упаковка пакетированного чая и рофинад, что особенно порадовало. Зде же дорожный кипятильник с разъёмом под прикуриватель на конце провода. Немного подумав, я всё же оставил его себе, хоть пока и не решил, где и для чего он мне пригодится. Вот, в общем, и всё. Так, теперь второй этап подготовки. Нужно выбрать место для ночлега, а заодно и воду отыскать. Расположение пары местных родников мне известно, но о них знают и другие жители нашего городка, некоторые даже регулярно за водой приезжают. В принципе, наугад таковые можно искать до бесконечности, но зная, где вода выходит на поверхность, я, пожалуй, просто присосусь к ручью, который они непременно образуют. Там по месту как раз и осмотрюсь в поисках полянки для ночлега. На это ушло почти 2 часа. Зато обосновался я с относительным комфортом, отыскав в густых зарослях орешника небольшую полянку. До воды метров 300, до людей километров 7. Короче, то, что нужно. Теперь пора заняться собой. Наверняка уже всех клещей собрал. От комаров никакого спаса нет, того и гляди, в нору утащат. Знаю я один дедовский метод. Еще старый друг отца научил. Тот самый буржуй, у которого я патронами затаривался. Жаль, что все это добро, скорее всего, теперь пылится на складе вещдоков в полиции. Сомневаюсь, что они оставили оружие подозреваемому в тройном убийстве. Ладно, этим вопросом озадачу голову позже, когда завершу все приготовления. День не такой уж и долгий. Отдел, конь не валялся. Из укрытия я выбрался с двумя пивными бутылками, которые прихватил ещё седи на обочине. В кармане три куска сахара, и этого должно хватить, чтобы создать волшебное средство от кровососущих насекомых. Два кубика я покрошил при помощи ножа на крупные осколки и закинул их в бутылки. Затем разместил их на муравейнике, который уже оживал после зимней спячки. Эти мелкие засранцы мне и нужны, а сахар лучшее средство, чтобы заманить их в ловушку. Как они будут набиваться в бутылке, смотреть я не стал. Снова вернулся в лагерь и, подхватив складной нож, отправился нарезать лапник. Заодно по ходу собирал крепкие ветки, а также те, что пригодятся в качестве дров. Весь материал постепенно стягивал на поляну и скидывал в две кучи. После разберусь, что в огонь полетит, а что на каркас шалаша пущу. Главное с лапником не смешивать. Провозился еще часа три». Гол зат сбил припасённым кусочком сахара, но о бужене пока даже не думал. Этот вопрос оставлю на завтра. Сейчас следует позаботиться о защите от насекомых. Я и без того уже больше десятка клещей с одежды снял. Один даже успел присосаться. Хорошо, что я вовремя заметил. Про комаров вообще молчу, от их укусов уже вся кожа зудит. И ведь мочат прямо через одежду. Ещё и места такие выбирают, что не сразу прихлопнуть удаётся. На лопатках наверняка всё до мяса искрамсали. Утрирую, конечно, но спина чешется невыносимо. В общей сложности удалось набрать почти полкружки муравьёв. Не густо, но мне хватит. В крайнем случае ещё партию соберу. В каждую бутылку немного воды, потому как иначе их оттуда не вытряхнуть. Затем всё это в ковшик и на огонь. Костерок развёл крохотный, их даже до кипения доводить не нужно. Чем меньше огонь, тем легче контролировать процесс, да и не так заметно. Хотя дымом, конечно, на весь лес развонялся. Воды много не нужно, буквально чтобы убить насекомых. Я собирался получить из них концентрат кислоты. Именно это средство отпугивает даже слепней. Едва насекомые перестали дергаться, а над водой скапливаются клубы бара, я отставил ковшик. Ну а теперь придется пожертвовать частью одежды, чтобы выжить из муравьев все соки». Резать ее я не стал. Вылил над кружкой содержимое ковша через нижний отворот олимпийки. Затем закрутил сладкоежек в некое подобие мешочка и начал тщательно все отжимать. Даже донышком бутылки прошелся, для достижения большего эффекта. А чтобы не пропадать добром, после того, как вытряхнул муравьиные трупы, протер лицо влажной частью олимпийки. Да, средство работало. Комары хоть и пищали над ухом, атаковать уже не решались. Разве что редкий одиночка сядет, да и то скорее случайно. Нет, ничего кошмарного в запахе муравьёв для кровососов нет. Зато это средство прекрасно маскирует естественный запах тела. А комары теперь ориентируются только по моему дыханию, от чего и продолжают кружить поблизости. Но главное, теперь мне не страшны клещи и мелкая мошка. Последняя тварь особо противна, и со дня на день уже следует ожидать её появления. И я к нему готов. Ещё пара часов ушло на строительство шалаша. Пока он ещё был замечен, особенно если подобраться чуть ближе, но издалека можно даже внимание не обратить, а спустя неделю листва окончательно раскроется и получится отличное укрытие. Жрать хотелось просто невыносимо. Солнце постепенно клонилось к закату, но часа 2-3 у меня ещё есть, а на голодный желудок уснуть вряд ли получится, даже несмотря на усталость. Так что лучше я это время проведу с пользой. Я вышел к ручью и внимательно осмотрелся. Меня интересовали зайчие следы, и они наверняка здесь обнаружатся. Всё живое на этой планете нуждается в воде, даже пчёлкам поилки ставят. А уж зайцы, особенно если коры нажрутся, обязательно завернуть на водопой. К тому же, твари они ленивые и часто перемещаются по одним и тем же маршрутам. Летом такие заметить проще простого, будто люди натоптали, разве что колея более узкая «Вот здесь мне и пригодился кипятильник, точнее его провод. Из него я смастерил два относительно приличных селка. Здесь бы тонкий нейлоновый шнур, но где его взять? Завтра обязательно по лесу пошарюсь. Может, еще что полезное тыщу. А пока и так сойдет. Люди, те еще свиньи. На входе в лес аж две самовольные свалки удалось обнаружить. Может быть, к ним схожу, поковыряюсь. Все, на сегодня с меня точно хватит». Поужинаю строчками, которых успел набрать между делом. Не бог весь какой ужин, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. В крайнем случае сладким чаем шлифану, если уж совсем не в моготу станет. А там главное уснуть. С остальным утром разбираться буду. Третьи сутки в лесу без единой души в округе. А я уже живу как король. У меня есть все необходимое — вода, еда, сухой шалаш — И куча времени на подумать. За бесконечной рутиной, с которой связано любое выживание, я сумел организовать мысли и даже наметить кое-какие планы на будущее. Осталось выждать еще пару дней, чтобы шумиха в отношении меня улеглась, и можно показывать нос наружу. Нет, окончательно обо мне не забудут, это я понимаю. И прятаться вечно тоже не вариант, но помочь себе я обязан. Не в моем характере смиренно сидеть сложа руки, когда над головой навис топор. Я еще побрекаюсь. Глядишь, даже получится доказать свою невиновность. В любом случае просто так я не сдамся. Поговорю с парой знакомых, а вось помогут, подскажут, как лучше поступить. Мысли бежали неспешно, а руки тем временем продолжали работать». Шкура слетела с зайца за пару точных движений. Ливер полетел в ковш. Меня он не интересует. Чуть позже отнесу его подальше и закопаю, чтобы не приманивать к жилью ночных хищников. Мясо, конечно, тоже разносит ароматы на всю округу. Но с протухшими на жаре кишками ему все равно не тягаться. Жаль, нет ни соли, ни специй. Мало того, что без них еда кажется безвкусной, так еще и пропадет на жаре в течение суток. Чтобы этого избежать... Приходится даже отпускать косых. Одного зайца мне вполне хватает, чтобы насытиться, а силков у меня стоит десяток. И уменьшить их количество я тоже не могу. Проще освободить зверей из ловушки, но быть уверенным, что завтра я не останусь голодным, тем более что они не смертельны. По сути, силок это обычная удавка, но взведённые ветки. Делается просто: на стволе внизу ставится засечка, в которую упирается палочка. На ней же и чуть выше на том же стволе ещё по засечке В последние две под углом вставляется распорка, что сдерживает напряжение согнутой ветки, от которой протянута нить к горизонтально закреплённой палочке. На ту же взведённую ветвь крепится уdavка. Главное, чтоб петля ходила максимально свободно. Кольцо укладывается на горизонтальную палочку и маскируется листвой. Весь секрет заключается в распорке, что располагается под углом. Стоит приложить небольшое усилие на горизонтальный прутик, как она вылетает, а заряженная ветвь резко распрямляется и затягивает петлю на зайчей лапке. При этом бывает, что и саму тушку от земли отрывает. Главное правильно расположить ловушку на тропе, но и максимально замаскировать ее листвой, и самому не нароком не заставить ее сработать неловким движением. Здесь как раз понятно, почему таких приспособлений я выставил с десяток, по несколько на каждый из обнаруженных троп. Просто увеличиваю вероятность успеха, ведь никакой приманки у меня нет. А судя по тому, что сегодня мне пришлось отпустить аж двоих ушастых, задумка прекрасно работает. В целом, таким образом можно спокойно продержаться до зимы. Лес уже цветет, а значит скоро появятся ягоды, орехи, в осень пойдут грибы, достаточно выкопать землянку, слепить глиняную печь. Звери зимой выследить проще. Можно копьё соорудить и даже попытаться завалить более крупную добычу. Хотя без соли и специй мясо всё равно пропадёт даже на холоде, но это я уже слишком круто загнул, потому как сидеть в лесу планирую ещё максимум двое суток. Руки уже чешутся. Хочется выбраться в город и посмотреть, что там творится, но я себя сдерживаю. 3 дня слишком малый срок, чтобы всё улеглось. Полиция из области, скорее всего, ещё здесь. Но к концу недели, не получив должного результата, их наверняка отзовут, а дальше всё будет зависеть от бдительности граждан и моей осторожности. Я уже не первый раз прогонял всё это в голове, уговаривая себя не спешить. Перед сном было хуже всего. В течение дня дел хватало и получалось как-то отвлекаться, но стоило перейти в состояние покоя, я тут же начинал заниматься самоубийством. И всё, что было обдумано уже 50 раз, повторялось по кругу. На шестой день я не выдержал. Позавтракал, залил костёр водой и припрятал весь карп в шалаше на случай, если придётся вернуться и даже ловушки разрядил. Ни к чему мне лишние жертвы. Осмотрев своё логово ещё раз, я продрался сквозь орешник и направился к городу. По моим подсчётам, выйти к нему я должен ближе ко второй половине дня. Как раз спокойно понаблюдаю за обстановкой, а по сумеркам попробую заглянуть на пару адресов. В эту часть леса люди обычно стараются не лезть. Разве что опытные охотники, но даже им это делать лень. Грибники чаще всего ездят в соседнее село, там на них лес богаче. У нас первые 5-6 км вообще пустые. Не отбывают, конечно, маслята в сосновой посадке, но опять же, за ними не нужно а педалить 5 часов через весь лес. К тому же сейчас не сезон, да и клещей навалом, а потом до крайних город я добрался так никого и не встретив. И это Радола. Первым делом обошёл город по кругу, на некоторое время задерживаясь у наиболее оживлённых мест. Несколько раз приходилось пересекать проезжую часть и дожидаться, пока в этот момент на трассе не будет машин, что оказалось довольно сложно. А всё живём плохо. Зато пешком только бомжи да алкоголики передвигаются. В каждой семье по две машины, а то и три, чтобы жене и мужу, специально для рыбалки. Время пролетело незаметно. Пока здесь понаблюдал, пока пережидал, когда иссякнет транспортный поток, уже начало темнеть. Рад было то, что полицейские на выездах из города не стояли, а значит, либо облаву уже отменили, либо её даже не было. Едва навалились сумерки, я смелел и выбрался на окраину. Людей здесь и днём немного, а сейчас посреди рабочей недели совсем никого. Стараясь держаться таких немноголюдных переулков, я не спеша двинулся к дому отца Владимира. Нет, от него помощи я не ждал, а вот дельным советом он вполне мог пособить. Опять же, не помешает переодеться, а то я в своём потрёпанном спортивном костюме и сланцах выгляжу крайне подозрительно. Прежде чем соваться в дом священника, я на какое-то время за ним наблюдал, выждав, когда окончательно стемнеет, попытался подойти поближе, но вынужден был отступить. Чёрт бы технологии. Стоило приблизиться к забору соседнего дома, как над калиткой Вспыхнул свет. Вначале я подумал, что это хозяева собираются куда-то выходить, но вскоure он погас, а из дома так никто и не вышел. Выходит, к фонарю подключён датчик движения, что вполне удобно. Значит, с этой стороны подход к дому священника мне заказан. Когда загорелся свет, я не стал нырять в кусты. Это только привлекло бы больше внимания. Спокойной походкой я прошёл мимо нужного мне дома и свернул в ближайшем проулке. Затем выбрался на параллельную улицу, где, как следует, обложил матом шавку, которая напугала меня внезапным тявканьем из-под калитки. Правду к рыть пришлось шёпотом, но душу я отвёл, показал, что даже немного напряжение спало. Миновав три дома, я прикинул тот, что соседствовал огородами с садом отца Владимира, подобрал маленький камушек и запульнул в ограду. Лая не последовало, значит, двор чист. бросив быстрый взгляд по сторонам, я буквально в одно движение перемахнул через забор и тут же поспешил скрыться в саду, за теплицами. Не сказать, что грохот от моего кульбита был сильный, но хозяев всполошить мог. Так что для верности я полежал немного в траве и, убедившись, что никто выходить на шухер не собирается, двинул вдоль забора. Дом священника сильно выделялся на фоне остальных даже со стороны сада. Всё ухожено, вычищено, грядки явно по линейке выставлялись. Не удивлюсь, если у него здесь травинка к травинке подобрана, но это лишь вызывает уважение. Мужику не впрям рукастый, хозяйственный. Матушка Настя за ним, как за каменной стеной, а по тому плевать она хотела на все эти BMW и всё остальное. В общем, понятен мне уже её выбор. А главное, очень чётко характеризует матушку как умную женщину. Минут 30 я наблюдал за домом издали, затем опять перемахнул через забор и, скрываясь за кустами смородины, направился ближе к жилищу. Хотелось заглянуть в окна, дабы окончательно убедиться, что к священнику не приставили полицейских. Я почти достиг цели, когда задняя дверь внезапно распахнулась и на веранду выбрался отец Владимир. "Можешь не прятаться". Не громко, но достаточно для того, чтобы я услышал произнёс он. Проходи, присаживайся. Голодный, поди. Есть немного. Я выбрался из темноты, шмыгнул носом. Опять ждали. Почуял, улыбнулся священник. Щеи будешь? Всё буду, честно признался я. Нам бы поговорить ещё. Это успеется. Садись. Я уселся в плетёное кресло, а батюшка вернулся в дом. Некоторое время ничего не происходило, а затем на веранду вышла матушка Анастасия с огромным подносом в руках. Она смущённо улыбнулась и скромно поздоровалась. Я невольно засмотрелся на то, как она накрывает на стол. Очень красивая. Невозможно глаза отвести. Точёная фигура, выпуклые глаза с густыми натуральными ресницами. Из-под платка вырывалось прядь чёрных волос, которые она смешно сдувала, чтобы это не мешалось перед глазами. Нет, Всё-таки бумер ей больше к лицу, нежели платок. Огромное вам человеческое спасибо, искренне поблагодарил я хозяйку за угощение. Кушайте, Сергей, на здоровье, приятным голосом отозвалась она и скрылась в доме. Я остался один, отчего почувствовал себя несколько неуютно, но стоило запаху от тарелки попасть в ноздри, как я тут же об этом забыл. Щи влетели в меня минуты за 3. Следом исчезла картошка дольками, щедро пропитанная сливочным маслом, и огромная котлета с ладони. Чай с четвертинкой ягодного пирога я пил уже не спеша и думал, что именно таких размеров должна быть идеальная котлета. Нужно было детей уложить. На веранде вновь появился отец Владимир и сделал это настолько бесшумно, что я аж вздрогнул от неожиданности. «Фух, блин, чего так пугать-то?» — не сдержался я. «Чуть кондратья не хватил». «Плохи твои дела, Серёж». Без прелюдий начал священник. «Тот мужик, которому ты голову раздавил, оказался сотрудником полиции. В общем, сам понимаешь, с тебя теперь не слезут». «Да, умеете вы. Приободрить». Тяжело выдохнул я. «Выходит, что нет мне больше смысла прятаться. Всё равно ведь найдут, рано или поздно». «Да погоди с места в дыбы рвать». улыбнулся отец Владимир. «Я могу посудействовать и в монастыре тебя спрятать, пока шум не уляжется». «Хороший выбор. Тюрьма уголовная или религиозная?» «Дурак ты!» «Может, и так. Но от вашего предложения, пожалуй, откажусь». «Это только тебе решать». «Вы Алису не видели? Не знаете, где она может быть?» «Нет, это мне неведомо». «Что?» «Ни как девка в сердце запала». И да, и нет, честно признался я. Хочу понять, что там случилось после того, как я отключился. Может быть, её показания дадут мне какой-то шанс. Стало быть, искать её будешь. Попробую. Память твоя как? Пробудилась? Да тоже такое себе. Я покрутил пальцами в воздухе. Немного полезной информации тут, чуть-чуть навыков там. Я, оказывается, теперь и мечом владеть умею, аж двумя сразу. «Полезный навык». «Скажите, а вы в курсе, что от демонов крест защиту дает?» «Ха-ха-ха! Ты этот вопрос священнику задаешь?» «Нет, я не о том, что с распятием, хотя некоторые их виды тоже работают. Главное, чтобы на концах тоже некие перекрестия были». «Мне это объяснять не нужно». «Хорошо», — задумчиво пробормотал я, но мысль, связанная с этим, из головы уже ускользнула. Вы можете мне какую-нибудь одежду дать? А то я в этом костюме, как этот, что делать намерен, пока не знаю. Кстати, я вспомнил, что хотел сказать. Следователь тот, татарин, который, он из этих. Я видел, как в его глазах тьма промелькнула. Скажите, что будет, если на него крест надеть? Не знаю, всерьёз задумался священник. Думаешь, получится таким образом демона изгнать? "Это вы у меня спрашиваете", усмехнулся я. "По-моему, из нас двоих вы больше в теме. Не так глубоко, как хотелось бы. Моё дело витязи искать, да здоровых нуждающимся ремонтировать. Воинские науки мне неведомы. Разве не церковь изгнанием демонов занимается? Разве ж то в кино?" усмехнулся отец Владимир. "В реальности всё иначе. У каждого свои задачи. А вы Можете выяснить этот вопрос? У вас наверняка есть какие-то связи. Сергей, священник внезапно стал очень серьёзным. Твой дар очень редкий. Пойми, то, что в перспективе доступно тебе, нам даже не снилось. Подобных воинов осталось немного, и мне даже имена их неизвестны. Демоны очень сильно активировались в последние дни, а витязей становится всё меньше. — Странно. У меня сложилось ощущение, что меня они убивать не хотят. — Возможно, — согласился священник. — Скорее всего, они тоже ждут, когда ты приведешь их к печати. — Куда? — К печати. Той, что закупорило проход между мирами. Что-то не сильно она его закупорила, раз они из всех щелей лезут. — Именно что из щелей. Ты даже не представляешь, что станет с нашим миром, Если они хлынут сюда сплошным потоком, вы, но я точно знаю, что случится. Я это видел во снах. Тогда тем более, кто-то нарушил целостность печати, отчего и появились червоточины. Тебе нужно вспомнить, как всё устроено и где её заложили. Ага. Но вначале нужно как-то в тюрьму не сесть. Ты про монастырь-то подумай. Место там хорошее, защищённое, силой напитанное. Может, там ты быстрее вспомнишь. Не привык я к клетке, отец Владимир. Давайте попробую так вначале разобраться. Если уж пойму, что всё сильно туго, тогда загляну на щи. Ладно, договорились. Посиди ещё, поскучай, а я пойду тебе вещи посмотрю. Спасибо вам за всё. На здоровье, кивнул священник и скрылся за дверью.